Коридоры сел на стул возле вечно закрытого кабинета. Ароматерапевта вытащила из кармана мобильный и набрал номер, врезавшись в память. Алло, ответил приятный баритон. Будьте любезны, Родиона, прочиликала я, стараясь сделать свой голос капризну. Слушаю, ваш номер не подсказала моя лучшая подруга, Алика Такировна. Имеется небольшая проблема, требующая разрешения. Вы, Эльвира Раин? А как вы догадались, голубчики, абсолютно подиотски выхикала я. Сегодня в девять площадь Курченко, дом 6 кафе пеликан. Бросил Родион. Успеете, постараюсь, не опаздывайте, ну-ну. Не надо злиться раньше времени, продолжала ломаться я. если Если вы чуть задерживаете, это естественно. У нас не любовное свидание, отчекал не Родион. Деловая встреча, мне не досуг. Потолок плевать, опоздайте, пеняйте на себя, уйду сразу. Ах, какой сердитый мальчик ломалась я уговорил, приду в девять. Из трубки понеслись гудки. Бросив у стены ведро и шварбу, я побежала было вниз. Переодеваться, но внезапно остановилась, Родион назначил удобное время. Мне нечего опасаться, Алика и, Эльвир, и Эльвира до восьми просидят в бане. Потом медленно оденутся, попьют чаю, скорее всего заглянут в кафе. Эльвира не станет в это время звонить Родиону. Я успею поболтать с тренером и исчезнуть. Так, теперь срочно нужен диктофон. Впрочем, это легкоразрешимая задача. После метро есть большой магазин М-Видео. И в кошельке у меня греется 50-долларовая купюра, полученная от Эльвира Райан. Уже небось на прилавках найдется записывающий, а пора за эту цену. Я ринулась в раздевалку, плевать на службу, я больше не приду сюда, потому что через пару часов узнаю абсолютно все и получу доказательства. Напивая от радости, я вытащила из шкафчика джинсы, тоненькую старенькую водолазку и замерла. Вот черт, как же я собираюсь изображать богатую капризную даму Эльвиру Рай? В таких смотках джинсы раньше носила Лиза. Они довольно сильно потерлись, впрочем, Сейчас это очень модно. Только мои брючки стали такими от старости. На новых проплешны выглядят по-иному. Родион, постоянно имеющий перед глазами обеспеченных баб, мигом сообразить, что к чему, да еще свитерок потерял всякий вид. Что же делать, купить себе новые шмотки? но таких денег у меня нет. Впрочем, есть в моем гардеробе пара недурственных вещичек, приобретенных на выход. В частности, великолепный брючный костюм. Только времени катить на городскую квартиру и переодеваться у меня совершенно нет. Я подошла к окну и гляну на улицу. Что прикажете делать? Сказать Родиону с наглой усмешкой? Не обращайся внимания, дружочек, на мою одежду. Ради конспирации я взяла ее у домработницы. Не поверит ли, будет прав. Вряд ли Ливера Райн способна на столь героический поступок. И надо же было сегодня нагрянуть по холоданию. Вчера на был сарафанчик льна, который запросто мог сойти за вещь из бутика. Взор упал на молодую даму, осторожно переходившую дорогу. Вот уж кто одет, как надо, элегантный, светло-бордовый костюм, длинный в пол юбкой, маленькая, круглая. Шапочка-таблетка с достаточно густой вуалью. В руках дорогая спортивная сумка. Девица явно шла в клуб полировать бока. Внезапно меня осенило. Я со скоростью борзой понесла скрип сепшен. Успела как, Вов... как раз вовремя. «Дайте мне сорок пятый шкафчик на втором этаже», — прощебетала дама в вуале. «Пожалуйста», — заулыбала дежурная. Я дождалась, пока бордовый костюм исчезнет за поворотом коридора. Открыла висящий в укромном углу короб запасными ключами. Схватила ключ с биркой 45-2 и пошла наверх. Честь полчаса в чужом костюме, пахнущим дорогими незнакомыми духами. Я выскользнула на улицу, В сорок пятом ящике остались лежать. Мои джинсы, свитерок и записка. «Извините, я не воровка, просто мне необходимо временно...» Воспользоваться вашими вещами. Дело очень серьезное. Речь говорит о жизни и смерти. Надеюсь, вы не обидитесь. Думаю, мои джинсы вам подойдут. Завтра утром ваш костюм, выстиранный и выглаженный, будет лежать на месте. Одна беда. У дамы оказался крошечный размер ноги. Мне пришлось остаться в кроссовках. Слово сказать, достаточно грязных. Назначенное место я принесла с первой. Вошла внутрь и задохнулась.